Глава пятая. Специфические проблемы кожи. Акне. Вот мы и добрались до темы, близкой моему сердцу. Именно из-за акне я стала дерматологом. Упрямая, непокорная акне мучила меня больше двух десятков лет, и мне слишком хорошо известны проблемы, которые оно может вызывать. Отменённые встречи, чрезмерное использование мейкапа, тревога из-за того, что я не могу сказать, Что рано или поздно ты можешь оказаться в такой ситуации, когда кто-то увидит твоё лицо без макияжа. Ты просто чувствуешь себя уродливой, тебе стыдно. Даже когда твоя кожа очищается, остаётся навязчивый страх, что акне однажды вернётся. И в моём случае оно обычно так и поступает. Когда я была подростком, проблемы с кожей причиняли мне много боли. Мне было почти 12, когда у меня началось акне. К сожалению, оно возникло почти в то же самое время, когда внезапно умер мой отец, что привело к изменению семейных обстоятельств. За несколько коротких недель я неожиданно столкнулась с горем, попала в новую школу в незнакомом месте и пыталась завести друзей, но при этом страдала от страшного акне. Я была болезненно стеснительной. Мне было тяжело. Я не хотела, чтобы люди на меня смотрели. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела только прыщи. Мои глаза не могли найти нормальную кожу между ними. Они внушали мне отвращение. Я была уверена, что каждый, кто на меня посмотрит, испытает то же самое. Неудивительно, что у меня было мало друзей. Став взрослой, я не распрощалась с окном. Прыщи продолжали внушать стыд смятение, ощущение собственной неадекватности. Они же порождали гнев. Мне давно следовало перерасти акне. На встречах ты гадаешь, принимают ли тебя всерьёз другие люди, если ты сам в душе чувствуешь себя прыщавым подростком. А когда состояние кожи ухудшается, ты отменяешь встречи из-за страха, что на тебя будут смотреть или что ещё хуже, оценивать. Я знаю, что в этом не одиноко. Мои пациенты в клинике ежедневно описывают мне те же чувства. ОКР может оказать серьёзное влияние на самооценку и уверенность в себе. Но есть и хорошая новость. ОКР поддаётся лечению. Никому не следует страдать. И очень важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать психологических и физических рубцов. Оба вида рубцов намного хуже поддаются лечению, чем само акне. Что такое акне? Акне и прыщи это одно и то же. Акне это просто медицинский термин, который используют врачи. Это явление всё чаще считают хроническим заболеванием, а значит, взяв его под контроль, вы не сможете вылечить его окончательно. Смирившись с этим и поняв, что всегда существует возможность возвращения. Акне вы сделаете первый шаг на пути принятия этого состояния. Акне это нарушение в работе пилосебацеевого комплекса в коже. Он состоит из волосинового мешочка, фолликула, и соединённой с ним сальной железы. Закупорка или воспаление пилосебацеевого комплекса приводит к появлению акне. Сальные железы плотнее всего расположены на лице, в спине, груди. Поэтому именно на этих участках тела чаще всего появляется акне. Как выглядит акне? Акне может проявляться по-разному. Оно может протекать без воспаления и начаться с чёрных угрей открытые комедоны, или белых угрей закрытые комедоны. Последние выглядят как мелкие выпуклости под поверхностью кожи и возникают из-за закупорки пор. Со временем может начаться воспаление и появятся мелкие красные выпоклости папулы или гнойные прыщи. В серьёзных случаях могут появиться более глубокие красные болезненные прыщи, которые называются узелки или кисты. Эта форма, которую иногда называют кистозным акне, может привести к появлению рубцов и нуждается в более агрессивном лечении. На практике достаточно часто у одного и того же человека могут быть разные типы акне. Например, сочетание комедонов и воспалённых прыщей. У кого возникает акне? Акне это одна из самых распространённых проблем кожи, и практически каждый человек страдает от акне в той или иной степени на протяжении своей жизни. В Великобритании каждый год 3,5 млн человек обращаются к врачу общей практики из-за акне. Оно поражает 80% людей в возрасте между 11 и 30 годами. В подростковом возрасте акне чаще появляется у мальчиков, чем у девочек. У более взрослых людей ситуация меняется. Акне может впервые появиться после 25 лет считается, что такой сценарий относится к 20% женщин и к 8% мужчин. Если вам кажется, что вы одиноки в своей борьбе с акне, помните, что почти каждый сражался с этой проблемой в тот или иной период жизни. Не только вы ведёте эту битву, поэтому без колебаний обращайтесь за помощью к врачу или за лечением, если оно вам необходимо. Каковы причины акне? Акне возникает вследствие сложного взаимодействия нескольких факторов. Подростковый возраст. Когда мы становимся подростками, наши тела начинают вырабатывать мужские половые гормоны, называемые андрогенами, в частности, гормон тестостерон. Женский организм также вырабатывает андрогены, хотя и в меньших количествах, чем мужской. Эти андрогены воздействуют на сальные железы, заставляя их вырабатывать больше кожного сала. В то же самое время клетки, выстилающие изнутри волосяные фолликулы, становятся липкими и начинают склеиваться друг с другом. Этот процесс называется гиперкератинизация. В результате склеившиеся клетки кожи и излишки кожного сала закупоривают поры. Пропионобактерии, пропинебактериум акнес, p. acnes Живущие на коже могут колонизировать эти участки, вызывая воспаление и углубление прыщей. Наследственность. Считается, что наследственность играет важную роль в развитии акне. Этот фактор вступает в игру потому, что размер и активность сальных желёз мы наследуем от родителей. У многих людей, страдающих от акне, обычно находятся родственники, которые также страдали от этого заболевания. Котя, так бывает не всегда. Я оказалась единственным членом семьи, кто страдает от прощей. В любом случае, не тревожтесь из-за тех факторов, которые вы не можете контролировать. Всегда найдётся эффективное лечение. Другие причины. Есть и другие, хотя и менее распространённые причины акне, к которым относятся косметика, средства для укладки волос, такие как воски или гели, содержащие ланолин, пчелиный воск и вазелин. Лекарства, например, кортикостероиды, литий и адиды. Заболевания, вызывающие колебания уровня гормонов, например, поликистоз яичников, при котором уровень андрогенов выше обычного. Давление на кожу из-за ношения повязок на голову, набивных плечиков и рюкзаков. Работает ли лицевая карта акне? Лицевая карта акне это древняя практика, появившаяся ещё в китайской медицине. Люди, поддерживающие эту практику, сообщают, что расположение акне на лице позволяет понять, что именно его вызвало. К примеру, на лбу прыщи появляются в результате питания с высоким содержанием переработанных продуктов. Я хотела бы подчеркнуть, что не существует никаких научных доказательств лицевой карты акне. И я бы настоятельно рекомендовала держаться подальше от тех, кто предлагает такие советы. Они охотятся за уязвимыми людьми, у которых уже есть проблемы с кожей. Не два ли вы захотите попасть в сети этих дельцов, которые пообещают вам отличный результат, заберут ваши деньги, а лечение не увенчается успехом? Если вы хотите улучшить состояние кожи, обратитесь за помощью к специалисту в этой области. В этой главе я расскажу вам о том, где найти помощь, которая вам нужна. Есть ли вероятность того, что акне на определённых участках лица может иметь внутренние причины? Да, это так. Слушайте дальше. Прыщи на лбу. Некоторые средства для укладки волос, такие как масла и воски, могут привести к появлению акне на лбу, особенно чёрные или белые угри. Эти средства закупоривают поры, и в результате возникает то, что называется помадным акне. Акне на лбу может появиться и потому, что вы носите чёлку. Волосы трутся о кожу лба, вызывая раздражение и способствуя появлению прыщей механическое акне. То же самое относится к регулярному ношению шляпы, бейсболки и шлема. Если у вас жирные волосы, это может ещё больше усугубить проблему. Лучший способ избежать её появления это отказ от чёлки. Если вы ни в коем случае не хотите с ней расстаться, то постарайтесь ограничить то время, которое чёлка находится у вас на лбу. Надевайте повязку для волос в спортзале или шапочку для душа, когда наносите маску для волос. Нижняя часть хики и нижняя челюсть В этом случае появление акне может быть связано с использованием смартфона, особенно если акне на одной стороне лица хуже, чем на другой. На сенсорных экранах большое количество бактерий. Когда вы прижимаете смартфон к лицу, вы давите на щёку, активизируя сальные железы. В сочетании с теплом, исходящим от смартфона, и с бактериями на его поверхности, это может вызвать акне. Возьмите в привычку регулярно очищать смартфон и по возможности пользуйтесь проводной или беспроводной гарнитурой. Бритьё и вросшие волоски у мужчин могут вызвать акне или фолликулит воспаление волосяных фолликулов на щеках, подбородке, нижней челюсти и на шее. Почему у меня до сих пор акне, хотя мне 30-40 лет? За последние десятилетия все больше женщин, старше 25 лет, страдающих от акне, обращаются в дерматологические клиники. До конца не ясно, в чем причина этого. Можно выделить два подтипа акне у взрослых женщин, основываясь на времени его появления – стойкое и позднее. Стойкое акне развивается в подростковом возрасте, затем исчезает, чтобы внезапно появиться в третьем десятилетии жизни. У пациентов, страдающих от стойкого акне, прыщи появляются периодически или не проходят в течение этого времени. Стойкое акне даёт 80% случаев у взрослых женщин. Женщины из этой группы просто не перерастают свою проблему кожи. Напротив, позднее акне обычно начинается после 25 лет, и до этого времени у пациенток обычно не бывает проблем с кожей. Считается, что оба типа акне развиваются из-за андрогенов, вызывающих усиленную стимуляцию сальных желёз. Вне зависимости от возраста, в котором появляется акне, стратегия лечения практически одинаковая, хотя гормональное лечение отличается в зависимости от пола. Поэтому продолжайте слушать, так как дальше в этой главе Я дам советы, как наилучшим образом укротить акне в любом возрасте. Если акне появилось вследствие гормонального дисбаланса, стоит ли мне проверить уровень гормонов? Для большинства людей ответ на этот вопрос нет. У большого количества взрослых женщин с акне анализ крови показывает нормальный уровень андрогенов. Возможное объяснение этого факта заключается в том, что уровень андрогенов выше в коже, чем в крови. Есть результаты научных исследований, которые кажутся убедительными и показывают высокий уровень андрогенов вокруг сальных желёз в коже. В настоящее время не существует доступных тестов, которые могли бы изменить уровень андрогенов вокруг сальных желёз, поэтому анализ крови не даст дополнительной информации, так как результаты, скорее всего, будут нормальными. При каких обстоятельствах анализ крови нужен при акне? Акне иногда может быть частью другой медицинской проблемы, и в таких ситуациях анализ крови может помочь. Одна из таких ситуаций это когда подозревают поликистоз яичников. Это распространённое состояние, и оно влияет на работу яичников. Для него характерны нерегулярные месячные, повышенный уровень андрогенов в крови. И многочисленные наполненные жидкостью мешочки или кисты на яичниках. Избыток андрогена часто может приводить к появлению акне, жирности кожи и усиленному росту волос на теле по мужскому типу, но выпадению или истончению волос на голове. С этим состоянием связаны также набор веса и проблемы с зачатием. Не каждая женщина испытывает все симптомы поликистоза яичников. Некоторых может беспокоить только стойкое акне. Это характерно для некоторых этнических групп, например, женщин из Азии. Если после беседы или осмотра пациентки в клинике я подозреваю поликистоз, то назначаю анализ крови и ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние яичников. Если вы полагаете, что у вас может быть поликистоз яичников, вам стоит поговорить с вашим врачом общей практики чтобы он дал вам направление на эти исследования. Почему акне ухудшается во время месячных? Это распространённый случай у женщин, и это нужно просто принять как часть этих дней месяца. Примерно 2/3 подверженных акне женщин отмечают ухудшение в дни, предшествующие менструации, от недели до нескольких дней. Хотя во время менструального цикла в организме женщин циркулируют женские гормоны. Эстроген преобладает в первой половине месяца, прогестерон во второй. Андроген, тестостерон также постоянно присутствуют, пусть и в меньших количествах. Незадолго до начала менструального кровотечения уровень женских гормонов опускается до минимума, а уровень тестостерона остаётся постоянным практически всё время. Поэтому в этот период пропорция меняется в его сторону. Преобладание тестостерона, как известно, вызывает изменения состояния кожи, приводящие к появлению акне. К сожалению, мы, женщины, являемся заложницами нашего гормонального цикла, и с этим мы практически ничего не можем поделать. Я слышала, что акне в нижней части моего лица связано с гормонами. Это правда? По сути, любое акне связано с гормонами, но есть немало данных о том, что у взрослых женщин акне чаще появляется на нижней половине лица, на нижней челюсти, подбородке и шее. Именно это я заметила во время работы в клинике, но научные данные неубедительны, поскольку мы пока не установили точной причины такого распределения акне. Практикующие дерматологи заметили что тип акне меняется в зависимости от возраста женщин. Взрослые обычно страдают от болезненных воспалённых прыщей. У них меньше чёрных и белых угрей, чем у подростков. Но опять-таки, научные исследования не подтверждают это наблюдение. Перерасту ли я акне? Как мне лучше относиться к акне как к хронической проблеме? Если некоторые люди перерастают свои проблемы с кожей, то многим другим акне может принести немало неприятностей в течение всей жизни. У взрослых женщин с акне или имеющих поликистоз яичников проблема хуже поддаётся лечению и чаще возвращается, несмотря на стандартную терапию. Отчаяние накрывает нас так сильно именно потому, что мы думаем, будто должны перерасти акне к определённому возрасту. Я могу об этом судить по собственному опыту. А я страдаю от акне более 25 лет. Невероятно обидно, когда акне возвращается после казавшегося успешным лечения. Но реальность такова. Зачастую это состояние требует контроля, а не постоянного лечения. С акне легче договориться, когда мы понимаем, что нашей реальной целью должна стать минимизация его последствий, чтобы мы могли нормально жить. Если ОКР возвращается, не тревожтесь. Существуют способы справиться с ним, и нам не нужно, чтобы ОКР не давало нам идти вперёд. Связано ли ОКР с моим режимом питания? История отношений ОКР и питания противоречива и интересна в равной степени. До 1960-х годов контроль диеты был стандартным советом тем, кто страдал от ОКР. Дерматологи рекомендовали отказаться от сладкого, газированных напитков, шоколада и жиров. Поворотным пунктом в истории акне и диеты стали результаты двух научных исследований конца 1960-х и начала 1970-х годов, согласно которым эта пара никак не связана между собой. Дерматологи и забыли о диете до начала 21 века, когда были проведены новые исследования, и критически проанализированы имеющиеся данные. Хотя общее количество исследований, проведённых в прошедшие 40 лет, относительно невелико, появляется всё больше данных о том, что некоторые виды пищи могут усугубить акне. Получены данные о том, что пища с высоким гликемическим индексом (GI) влияет на развитие акне. Существует информация о том, что некоторые молочные продукты, в особенности стеснятое молоко, также могут оказывать некоторое влияние. Продукты питания с высоким гликемическим индексом. Продукты с высоким гликемическим индексом, например, сахар, сладости, пицца, газированная вода, фастфуд, белый хлеб быстро усваиваются организмом. Это приводит к резкому повышению уровня сахара, глюкозы, в крови. Высокий уровень глюкозы провоцирует выброс в кровь гормона инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1, EFR1 или IGF1. Оба увеличивают выработку кожного сала и заставляют организм вырабатывать больше андрогенов. Эти факторы провоцируют развитие акне. Поэтому, если вы хотите иметь чистую кожу, держу пари, что так оно и есть, раз вы это слушаете, то вам стоит подумать о том, чтобы сократить употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом. Молочные продукты. Связь между молочными продуктами и появлением акне намного слабее. Есть несколько гипотез о том, каким образом молочные продукты могут усугубить болезни кожи. Возможно, молочные продукты действуют так же, как и продукты с высоким содержанием углеводов, усиливая выработку инсулина и ЭФР-1. Есть предположение о том, что коровье молоко либо от природы содержит гормон роста, либо обработано гормонами роста. Они, в свою очередь, могут увеличить уровень андрогенов, которые заставляют сальные железы вырабатывать больше кожного сала. Я не думаю, что всем страдающим от акне нужно сократить количество молочных продуктов в рационе питания. Я этого точно не делаю. Но если вы принадлежите к маленькой группе тех, кто замечает прямую связь между употреблением в пищу молочных продуктов и появлением прыщей, тогда есть смысл сократить их количество в своём рационе или совсем отказаться от них. Это легче, чем кажется учитывая большой выбор заменителей коровьего молока, представленных на полках магазинов и супермаркетов. Западный рацион питания много раз изучали на предмет потенциальных провокаторов акне. Было замечено, что у канадских инуитов и зулусов не бывает акне. Но в первой группе акне стало распространенным явлением после того, что в первой группе акне стало распространенным явлением Как и нуиты перешли на переработанную пищу: говядину и молочные продукты. У зулусов появление акне связали с переездом из сельской местности в города. У народов Папуа, Новой Гвинеи и Пароглая, придерживавшихся диеты пещерного человека, не было акне. Идеальный рацион антиакне, если такой вообще существует, будет содержать мало сахара и рафинированных углеводов пойдут на пользу овощи и фрукты с низким гликемическим индексом, ежевика, брокколи, грибы и так далее. И рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Если вам кажется, что акне спровоцировано рационом питания, подумайте о том, чтобы тщательно записывать в течение, по крайней мере, 12 недель в пищевой дневник всё, что вы съедаете каждый день. В настоящее время получены данные о том, что у небольшой группы людей режим питания может играть роль в развитии акне. Тем не менее, научные данные ограничены, и качество клинических испытаний нуждается в улучшении. Большинство современных дерматологов рекомендуют не ограничиваться в лечении акне одной только диетой, но для некоторых людей она может сыграть дополнительную роль в лечении Если её сочетать с другими проверенными и испытанными методами. Есть ли биологически активные добавки, которые можно принимать при акне? В наше время не редкость, когда люди хотят попробовать биодобавки для кожи. Есть данные небольших исследований, касающиеся более натуральной терапии. Я не стану давать рекомендации, которые не подкреплены серьёзными научными данными. И думаю, что есть лучшие методы лечения, чем приём бадов. Но эти препараты легко купить в аптеках, они могут сыграть свою роль, поэтому их можно использовать. Никотинамид, витамин B3, 750 мг ежедневно. Омега-3 жирные кислоты. Цинк 200 мг в день глюконата цинка или 400-600 мг сульфата цинка. Витамин А 300 000 ю – ежедневно для женщин, 400 000 ю – для мужчин. Если вы планируете беременность, кормление грудью или прием других прописанных врачом лекарств, то не принимайте эти БАДы без предварительной консультации с врачом. Какие косметические средства я могу использовать для борьбы с акне? Как ухаживать за вашей кожей более подробно рассказано в главах «Регулярный уход за кожей» И схемы ухода за кожей. Большинство из нас попробуют справиться с прыщами с помощью средств, имеющихся в открытой продаже, вместо того, чтобы отправиться прямиком к дерматологу. Главное это использование правильно подобранных ингредиентов и составов. Для начала откажитесь от масел для лица и густых кремовых текстур в средствах. Выбирайте лёгкие или похожие на гель составы. В идеале на упаковке средства должно быть написано не комедогенное. Хотя это не гарантия того, что от этого средства вы не расцветёте, но такое средство лучше, чем средство, на котором это не написано. Ищите следующие ингредиенты: салициловая кислота, гликолевая кислота, цинк, масло чайного дерева, бензоилпероксид, ниацинамид лактобионовая кислота, ретинол, ретинилпальмитат, ретинола пальмитат. Если с помощью этих веществ не удаётся держать под контролем акне через несколько недель применения, пришло время обратиться за советом к врачу. Как лечат акне? Существует несколько способов лечения акне в зависимости от тяжести состояния и типа прыщей. Методы лечения можно условно разделить на кремы и гели, оральные препараты, таблетки и аппараты, воздействующие светом. Кремы и гели. Ретиноиды это средства на основе витамина А. Они не позволяют клеткам становиться клейкими, сокращают закупорку пор и предупреждают образование чёрных угрей. При первом применении этих средств Часто возникают раздражение и покраснение кожи, поэтому я обычно рекомендую постепенно увеличивать дозу. Начните с пары применений в неделю и постепенно переходите к ежедневному использованию. Ретиноиды следует наносить вечером на очищенную кожу. Днём необходимо защищать кожу от солнца, так как побочное действие таких кремов это увеличение чувствительности к солнечному свету. Средства, которые я могу рекомендовать, включают: Neostrata Skin Active Retinol Plus NAG Complex, The Ordinary Retinol 1 Pasent и Medic8 Retinol 10 TR Serum. Бензаил пероксид. Бензаил пероксид это бактерицидное вещество, способное уменьшать количество бактерий P. acnes в коже. Это полезно одновременно и для воспалённых, и для невоспалённых типов акне. Их используют 1 или 2 раза в день. Осторожно, средства могут вызвать раздражение, обесцветить ткани и волосы. Кремы и гели с антибиотиками. Их часто используют, так как они действуют против бактерий P. acnes. Обычно их назначают в сочетании либо с ретиноидами, либо с бензоилпероксидом. Учитывая высокую сопротивляемость бактерий, использование антибиотиков следует по возможности ограничить 12 неделями. Азелаиновая кислота это не стандартное лечение, но средство может помочь тем, у кого непереносимость других кремов и гелей. Азелаиновую кислоту в высокой концентрации должен назначить дерматолог или врач общей практики. Меньшей концентрации можно приобрести без рецепта. Оральные средства, таблетки. Если с помощью гелей и кремов не удаётся взять прыщи под контроль, то следующим шагом обычно становится приём таблеток, которые выписывает дерматолог или врач общей практики. Антибиотики в таблетках снимают воспаление и подавляют бактерии P. acnes. Оральные антибиотики обычно используют в сочетании с кремами для кожи. В число антибиотиков, которые в Великобритании назначают при акне, входят тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин и лимицеклин. Есть убедительные данные о том, что эти вещества помогают сократить акне. Используются и другие антибиотики: эритромицин, азитромицин и триметоприм. Средняя продолжительность лечения составляет около 12 недель. У антибиотиков есть побочное действие. Бактерии перестают на них реагировать и страдает микробиом, микробиота кишечника. Поэтому антибиотики нельзя принимать бесконечно. Гормональная терапия. Оральные контрацептивы, сочетающие эстроген и прогестерон, можно использовать для контроля акне у женщин нуждающихся в средствах контрацепции. Эстроген в таких таблетках снижает выработку андрогенов и кожного сала. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что требуется до 3 месяцев, чтобы увидеть пользу для кожи от оральных контрацептивов. Некоторые оральные контрацептивы считаются более дружественными для кожи, и к ним относятся Ясмин и Дайнет. Спиронолактон это ещё один препарат, который специалисты могут предложить женщине для лечения акне. Его использование в этом случае будет непатентованным, так как препарат был запатентован для других целей. Спиронолактон хорошо работает у взрослых женщин и у тех из них, кто страдает от поликистоза яичников. Назначить его может только специалист с большим опытом применения этого препарата. Изотретиноин, Роаккутан, Это препарат на основе витамина А, высокоэффективный в случаях сильного упорного акне с признаками образования рубцов. Он помогает при акне, которое сопротивляется лечению другими препаратами, быстро возвращается после окончания лечения антибиотиками или оказывает сильное психологическое воздействие. В Великобритании его могут назначать только под наблюдением дерматолога. Распространёнными побочными явлениями являются сухость губ, боли в мышцах, чувствительность к солнечному свету и головные боли. При приёме этого препарата следует сдавать кровь на анализ, а пациенткам детородного возраста следует использовать противозачаточные средства, так как этот препарат тератоген. Он вызывает уродство у ребёнка в утробе матери. Раньше существовали подозрения, что препарат вызывает депрессию и другие проблемы с настроением, но последние данные доказывают несостоятельность этого предположения. Хорошо известный побочный эффект самого Акне как раз заключается в том, что оно вызывает проблемы с настроением и самооценкой. Поэтому трудно определить, Акне ли снижает настроение. Ано, явно достаточно серьёзное, если врач назначил из-за третиноин, или это следствие приёма препарата. У большинства настроение обычно повышается по ходу лечения. Люди чувствуют себя лучше, когда их кожа очищается. Как правило, препарат хорошо переносится, и большинство побочных эффектов можно скорректировать с помощью правильного ухода за кожей или просто снизив дозу препарата. В прошлом у изотретиноина была плохая репутация. Препарат называли опасным. Жаль, потому что препарат безопасен и эффективен в опытных руках, и многие только бы выиграли от его применения. Лечение светом и лазером. В настоящее время растёт интерес к новым неинвазивным методам лечения акне. Терапия светом и лазером, фотодинамическая терапия, глубокий свет Интенсивный пульсирующий свет доступен и даёт неплохие результаты. Лечение может быть дорогостоящим, так как требуется целый курс, а также поддерживающие процедуры. Есть вероятность того, что акне вернётся, как только лечение будет закончено. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что эти методы лечения подойдут тем, кто не может или не хочет принимать оральные препараты. Эти методы кажутся многообещающими, но несомненно необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить их возможности. Индустрия красоты тем не менее всегда на шаг впереди, и в продаже уже появились приборы для лечения акне светом в домашних условиях, и у многих из них вполне доступная цена. К ним относятся Nutridgena Light Therapy Acne Mask и Lumiclea Acne Treatment Light. Я покупала оба прибора и использовала в сочетании с другими способами лечения. По моим ощущениям, они подойдут тем, у кого средняя степень акне, или как сдерживающее средство для тех, кто ждёт приёма у дерматолога. Но не ждите чудес. Процедуры надо повторять регулярно, чтобы они были эффективными. Более того, вам потребуется выделить время на эти процедуры в вашем ежедневном расписании как рекомендует инструкция для пользователей. За 2 дня до свадьбы у меня неожиданно выскочил огромный прыщ. Что я могу сделать? И в обычный день не слишком приятно проснуться и увидеть пылающий вулкан на лице, но перед важным мероприятием это просто катастрофа, разрушающая душу. Катастрофа приобретает вселенские размеры, если вам предстоит оказаться в центре всеобщего внимания. Я до сих пор не могу смотреть на мои выпускные фотографии из-за туротительного прыща, гордо красующегося у меня на лбу. Но не впадайте в панику. Есть и хорошая новость. Если бы я только знала об этом, когда оканчивала университет. Для таких случаев есть лечение. Дерматологи могут ввести в прыщ небольшое количество стероида или кортизона. Ощущения неприятных, но прыщ очень быстро сокращается, исчезая за 48 часов. Процедуру должен проводить опытный дерматолог, так как существует риск образования втянутого рубца, изменения пигментации и появления сеточки кровеносных сосудов. Но это позволит спасти вашу внешность перед важным событием. Думаю, стоит отметить, что в случае многочисленных прыщей эта процедура не будет наилучшим выходом. Вам, вероятно, требуется более длительное лечение. Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, обязательно посетите дерматолога за несколько месяцев до свадьбы, чтобы у врача было время найти для вас решение. Я собираюсь забеременеть. Что мне делать с моим акне? Многим из моих пациенток едва за 30 или чуть больше, и они страдают от неприятного кистозного акне. Через несколько минут после начала приёма я могу сказать, что акне буквально разрушает их жизнь. Акне заставляет их чувствовать себя непривлекательными. В результате страдает их самооценка и уверенность в себе. В глубине души эти женщины уже знают, что им необходимо лечение у специалиста, так как они испробовали все возможные средства по уходу за кожей и все варианты диеты задолго до того, Как записаться ко мне на приём? И многие из этих женщин планируют иметь детей. Ко мне приходят женщины, находящиеся в серьёзных отношениях, готовящиеся к помолвке или свадьбе, думающие о том, чтобы родить ребёнка. Если вы планируете зачатие, то многие эффективные средства для борьбы с акне оказываются под запретом. В разговоре со мной часто всплывает распространённая тема Многим женщинам стыдно признаться в том, что они хотят сначала решить проблемы с кожей, а уже потом беременеть. В обществе всё ещё бытует мнение, что приоритетом для женщин определённого возраста должны быть дети. И мои пациентки боятся, что их осудит партнёр, семья или подруги. Многие спрашивают у меня напрямую: Вы считаете меня легкомысленной, потому что я не тороплюсь с рождением детей, так как хочу сначала вылечить акне. Думаю, этот вопрос является отражением того факта, что общество до сих пор считает акне всего лишь косметической проблемой. Это неверно, оно такой не является. Акне крайне негативно влияет на психическое здоровье, и это нельзя недооценивать. Допустим, вы хотите родить ребёнка, Беремените, рожаете и планируете кормить малыша грудью. И всё на фоне кетозного окна. Это значит, что в следующие 2 года, может быть больше, вы не сможете получать действенные препараты в виде таблеток для лечения кожи. Учитывая то, как ваша кожа заставляет вас себя чувствовать сейчас. Вы готовы ждать эффективного лечения так долго? Мне трудно задавать этот вопрос. И я понимаю, насколько не просто на него ответить. Я не могу принимать решения за вас, но я могу предложить вам варианты и дать честный совет специалиста. Каждая женщина заслуживает хорошего психического здоровья и возможности вести счастливую и полноценную жизнь вне зависимости от того, планирует она стать матерью или нет. Настроение и самооценка могут повлиять на ваши нынешние отношения. А если речь идёт о молодых родителях, то они повлияют на ту атмосферу, в которой будет расти ребёнок. С практической точки зрения, чем дольше кистозное акне остаётся без лечения, тем вероятнее появление рубцов. Лечить рубцы после акне значительно сложнее и значительно дороже, чем само акне. Как это часто бывает в жизни, у этой проблемы нет лёгкого или правильного решения. У меня были пациентки, которые говорили мне, что они находятся на перепутье, не знают, как поступить с ОКНЕ. Я активно поощряю таких пациенток пойти и поговорить с их партнёрами и близкими, чтобы увидеть, согласны ли они отложить беременность на 6-9 месяцев. Для некоторых это приемлемо, и они сначала лечат ОКНЕ. Их настроение и психологическое состояние улучшаются по мере того, Как улучшается состояние кожи. Они становятся здоровее и счастливее и могут родить ребёнка. Для кого-то всё иначе. Они считают, что сначала надо родить ребёнка, а потом лечить акне. И это решение хорошее. В конце концов, вы должны делать то, что правильно для вас и ваших любимых, и сопротивляться, когда вас подталкивают в другом направлении. Я беременна. Какие средства от акне? Я могу использовать без опасений. Это сложный вопрос. Для лечения акне во время беременности сертифицировано совсем мало препаратов. Вы можете спокойно использовать оральный антибиотик эритромицин в сочетании с кремом, содержащим азелаиновую кислоту. Его выпишет врач. Безопасны средства для ухода за кожей с гликолевой кислотой, но избегайте средств с салициловой кислотой. Теоретически, она способствует внутриутробным дефектам плода. Вы можете выбрать немедикаментозные методы лечения. Например, химический пилинг и воздействие лазером. Это тоже вариант, который вам могут предложить опытные дерматологи. В любом случае, предварительно стоит проконсультироваться у своего гинеколога. Почему у меня акне на спине? Акне на спине это проблема для обоих полов. И оно может вызывать смущение, если речь идёт о плавании, нахождении в общественной раздевалке или перед партнёром о платье с открытой спиной. Такой тип акне широко распространён и поражает больше мужчин, чем женщин. Около половины людей, страдающих от акне, обнаруживают, что спина поражена тоже. Это необычно, но возможно. Когда акне есть только на спине, а на лице его нет, Так как кожа на спине особенно плотная, это идеальное место для появления глубоких красных и болезненных прыщей. Акне на спине вызывают те же причины, что и обычное акне – гормоны и наследственность. Но оно может возникнуть и в результате частых тренировок в спортзале, когда жара, пот и синтетическая одежда действуют на кожу как изолирующая повязка. Обязательно принимайте душ как можно быстрее после тренировки и не гуляйте в пропитанной потом спортивной одежде дольше, чем требуется. Если прыщи всё равно появляются, обратитесь за помощью к врачу, так как лечение акне на спине ничем не отличается от лечения акне на лице. Почему у меня прыщи на ягодицах? О таких прыщах редко говорят, но они встречаются удивительно часто. Хотя они могут выглядеть как акне, их обычно вызывает другая проблема с кожей фолликулит. Волосяные фолликулы закупориваются, воспаляются, инфицируются, что приводит к появлению прыщей. Такие прыщи могут временами вызывать зуд. Тренд на athleisure, то есть на сочетание спортивной и деловой одежды, способствует появлению таких прыщей. Так как вы много времени проводите в облегающей синтетической одежде, не пропускающей воздух. Спортивную одежду в идеале следует носить только в спортзале, а не ходить в ней каждый день с утра до вечера. Как мне избавиться от чёрных угрей? Чёрные угри иногда ошибочно считают порами, закупоренными грязью, которая придаёт им черноту. На самом деле Кожная сала содержит пигмент меланин. Когда сала блокирует поры на поверхности кожи, меланин окисляется под действием воздуха и становится чёрным. Отсюда внешний вид и название чёрных угрей. Домашние способы. Кремы и гели с ретиноидами могут помочь сократить количество чёрных угрей. Их надо использовать от 8 до 12 недель, пока вы не увидите реальный результат. Это определённо не скорая помощь. Эти средства можно приобрести без рецепта и по рецепту. Поможет еженедельный пилинг, чтобы удалить верхний слой омертвевших клеток кожи и сократить образование чёрных угрей. Я бы не рекомендовала проводить эту процедуру чаще, чем раз в неделю, иначе вы можете вызвать раздражение кожи и ухудшить ситуацию. Клинические способы Экстракция с помощью пара может принести пользу. Пар используется для размягчения пробок в порах, а потом специальным экстрактором извлекают чёрные угри. Процедуру может провести квалифицированный косметолог. Плюсы этой процедуры в том, что с её помощью можно сократить количество будущих воспалённых акне и мгновенно принести ощущение свободы коже. Тем не менее, Процедура может повредить кожу и ухудшить состояние глубоко сидящих прыщей. Поэтому процедуру должен проводить квалифицированный специалист, а не вы сами, освоив технику благодаря ролику на YouTube. В любом случае, со временем чёрные угри образуются снова, и процедуру придётся повторить. Химический пилинг тоже может быть полезен при чёрных угрех. Он даёт хорошие результаты. И в продаже вы найдёте много разновидностей средств для поверхностного пилинга. Например, гликолевая кислота и салициловая кислота. Эти вещества наносят на поверхность кожи, чтобы они вызвали ускоренное отшелушивание. Опять-таки, важно обратиться к опытному профессионалу, так как не все пилинги подходят для любого типа кожи, и некоторые разновидности акне могут на них не отреагировать. С чёрными угреями можно справиться с помощью процедуры прижигания, которая в косметологии называется электрофулгурация или форастизация. Тонкий металлический электрод нагревает кожу и вытаскивает чёрные угри. Косметологи иногда используют эту процедуру, чтобы сократить количество чёрных угрей, и только потом назначают пациенту более сильное средство от акне, например, изотретиноин, акутан. Состояние кожи улучшается на солнце. Нужно ли мне использовать солнцезащитное средство? В 1950-х годах для лечения акне использовали солнце и солнечные лампы. Я видела много пациентов, перенёсших в прошлом такое лечение, так как у них развился рак кожи от воздействия ультрафиолетового излучения. Многие люди чувствуют, что их акне проходит на солнце. И для этого есть несколько причин. Во-первых, когда ваша кожа загорает, краснота акне становится менее заметной. Во-вторых, ультрафиолетовое излучение солнца подавляет воспаление в коже, которое может вызвать акне. Проблема в том, что подавление естественного иммунного ответа может впоследствии сделать вашу кожу более уязвимой к развитию рака кожи. Поэтому на этот вопрос я отвечу безоговорочным да. Вам нужно наносить солнцезащитное средство. Многие люди чувствуют, что жирные солнцезащитные средства могут ухудшить их акне, поэтому так важно, чтобы дерматолог порекомендовал вам средства, специально предназначенные для склонной к акне кожи. Моими личными фаворитами являются Heliocare 360 Gel Oil-Free. SPF 50. Avène Cleanance Solar SPF 30 и SkinCeuticals Mineral Matte UV Defense SPF 30. Как и при регулярном уходе, избегайте жирных кремов. Выбирайте гели и составы без масел. Некоторые люди замечают, что минеральные солнцезащитные средства с цинком или титаном лучше всего подходят для их кожи. Когда мне следует обратиться за помощью при акне? На этот вопрос нет простого ответа, но никто не должен молча страдать из-за своей кожи. Если вы попробовали средства из свободной продажи, и они вам не помогли, акне будет влиять на ваше самочувствие, может привести к образованию рубцов или пигментных пятен. При этих симптомах вам следует обратиться за помощью к специалисту. Главное слово в этом случае специалист. Я часто вижу расстроенных пациентов потративших огромные суммы на решение проблем с кожей, потому что они не получили правильных рекомендаций от квалифицированного специалиста. Недавно в клинике я консультировала пациентку под 30. Она призналась, что потратила 4 тысячи фунтов, около 350 тысяч рублей. Для неё это слишком серьёзная сумма. На средства для ухода за кожей и методы пустышки, которые ей вообще не помогли. Когда я объяснила, почему это не сработало, и потом сказала, что смогу помочь, пациентка расплакалась. Она осознала, что ей не придётся жить с акне вечно. Я часто слышу подобные истории, и меня бесконечно злит, что есть индивидуумы, которые получают выгоду, наживаясь на проблемах кожи других людей. С какими психологическими проблемами ассоциируется акне? ОКНС связаны с большим количеством нарушений настроения, и это нельзя недооценивать. Если вы страдаете сами или знаете того, кто страдает, очень важно убедить человека обратиться за помощью. ОКН могут провоцировать проблемы с самооценкой и восприятием собственного тела, привести к социальной самоизоляции и трудностям в завязывании отношений. Человек может избегать общества других людей, испытывать неловкость и депрессию. В 2015 году Британский фонд кожи, самая крупная благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся проблемами кожи, заказала исследование, в котором приняли участие более 2000 человек, страдающих от акне. Выяснилось, что почти 20% из них думали о самоубийстве или планировали его из-за акне. Более 40% рассказали о той травле, которой они подвергались из-за состояния кожи. К этим результатам невозможно относиться равнодушно. Рубцы от Акне. Мой первый визит к дерматологу состоялся, когда мне было 14 лет. В этом возрасте на моем лице было от 20 до 30 глубоких прыщей одновременно. Я помню, я их всегда считала. Я садилась перед зеркалом и пыталась закрыть прыщи кончиками пальцев. Я хотела представить, как я могла бы выглядеть без них. А потом мне очень быстро переставало хватать пальцев. Консультант-дерматолог был старым, и он был мужчиной. Оглядываясь назад, я понимаю, что он вовсе не был стар. Это я была слишком молода. Я была в отчаянии не только от акне, но и от глубоких красных кратеров на моих щеках. Дерматолог не сказал мне ни двух слов за время консультации. Он обращался к моей матери. Прежде чем он с нами попрощался, я набралась храбрости и задала врачу только один вопрос: "Станут ли рубцы лучше?" Он наконец-то повернулся ко мне и ответил одним словом: "Нет". Кажется, в тот момент я расплакалась, но консультация была закончена. Теперь, став старше, я выполняю ту же работу. И понимаю, что тот дерматолог понятия не имел, как обращаться с девочкой-подростком, и не представлял, как его слова подействовали на мою уверенность в себе. И более того, он ошибался. Как только появляются рубцы от акне, с ними трудно справиться, и кожа, возможно, уже никогда не будет прежней. Но есть несколько хороших средств для лечения рубцов, которые часто используют в сочетании И они обязательно помогут. У кого появляются рубцы от акне? Акне оставляет рубцы примерно у 20% людей, страдающих от него. Их труднее лечить, чем само акне. Рубцы скорее всего появятся при глубоких прыщах, и если вы будете ковырять или давить прыщи. Почему появляются рубцы? Рубцы от акне обычно появляются после прыщей с глубоким воспалением узелки или кесты. Воспаление в своём развитии может привести к нескольким проблемам с кожей. Новый формирующийся коллаген оставит бугорки на коже. Поверхность кожи может втянуться, на ней появятся небольшие углубления или кратеры. Постоянно увеличенные или расширенные кровеносные сосуды, как часть естественного ответа тела на воспаление, приведут к покраснению кожи. Повреждение клеток кожи которая приведёт к высвобождению пигмента меланина, а он в свою очередь оставит коричневые пятна на коже. Изменение текстуры кожи и резкий контраст повреждённых участков с обычной неповреждённой кожей легко привлекают к себе внимание. Типы рубцов после акне. Рубцы на поверхности кожи могут быть либо выпуклыми, либо втянутыми. Выпуклые рубцы Есть два типа выпуклых рубцов: гипертрофические и келоидные. Оба типа рубцов возникают из-за разрастания фиброзной ткани после восстановления повреждения кожи. В общем и целом, гипертрофические рубцы того же размера, что и прыщи, вызвавшие их. А вот келоидные рубцы больше по размеру, чем повреждения от акне. Келоидные рубцы более характерны для цветной кожи и обычно возникают на плечах, на нижней челюсти и на груди. Чтобы смягчить и сгладить такие участки, обычно требуется медицинское вмешательство. Втянутые рубцы. Существует три основных типа втянутых или атрофических рубцов после акне. Сколотые рубцы. Это глубокие, узкие, втянутые рубцы, как правило, меньше 2 мм в ширину в их основании. Прямоугольные рубцы Это широкие впадины с остро очерченными краями. Такие рубцы могут быть шириной в несколько миллиметров, и за них кожа может выглядеть так, словно изрыта кратерами. Закруглённые рубцы это широкие впадины с пологими краями, которые придают коже волнистый вид. Акне на лбу и на средней и верхней частях щёк обычно оставляет многочисленные мелкие сколотые рубцы. После акне на более плотных участках кожи, таких как нижняя часть щёк, подбородок и нижняя челюсть, как правило, появляются более широкие и глубокие рубцы. У многих людей, страдающих от рубцов после акне, наблюдается сочетание их различных подтипов. Как можно лечить рубцы после акне? Хотя рубцы после акне со временем становятся лучше, Рельеф кожи обычно не возвращается к норме. Существует несколько методов, которые можно использовать для лечения рубцов после акне, если они приводят пациента в отчаяние. Как правило, для достижения наилучших результатов требуется сочетание нескольких методов. Это может быть связано с тем, что на коже пациентов присутствуют одновременно разные типы рубцов. Следует особо подчеркнуть, Что специфические виды лечения, хотя и способствуют улучшению внешнего вида рубцов до определённой степени, могут принести максимальную пользу только при отдельном воздействии на каждый рубец. Для лучших результатов пациенту необходим доступ к последовательным процедурам одновременно с наблюдением косметолога-дерматолога, который сможет и подобрать правильное лечение, и провести его эффективно и безопасно. Эффективное лечение рубцов не может быть дешёвым, и я хотела бы подчеркнуть, что профилактика намного лучше и дешевле, чем лечение. Поэтому начинайте лечить акне как можно раньше, пока у рубцов ещё не появился шанс испортить вашу кожу. Если к несчастью это не ваш случай, и у вас уже есть неровные шрамы, Я искренне рекомендую не выбрасывать деньги на кремы, лосьоны, настойки и популярные масла. Несмотря на то, что написано на их упаковке, они просто не могут быть эффективны против таких рубцов. Средства для ухода за кожей в таком контексте будут фальшивой экономией. Ваши деньги лучше потратить на экспертное мнение дерматолога или пластического хирурга. Инъекции стероидов Инъекции стероидов часто используют для сглаживания выпуклых рубцов, поэтому они идеальны для гипертрофических и келоидных рубцов. Средства, обычно триамцинолон, вводят непосредственно в рубец. В зависимости от размера рубца могут потребоваться несколько процедур, и проводят их обычно с промежутком в несколько недель. Это безопасная процедура. Но проводить её должен только опытный специалист в виду возможных рисков, среди которых, к примеру, истончение кожи или изменение пигментации. Химический пилинг. О химическом пилинге мы подробнее поговорим в главе Средства антиэйдж, но он может быть эффективен и в случае лечения небольших рубцов. Это особенно справедливо, если речь идёт о пилинге среднем и глубоком. Химический пилинг это использование раствора кислоты для воздействия на поражённые участки кожи. Покраснение, шелушение и натяжение кожи происходят после глубокого пилинга. Процедура приводит к тому, что состояние мелких рубцов может улучшаться по мере того, как открывается новая здоровая кожа. Хирургическое лечение. Методы хирургического лечения такие, как подрезание и компостерное, эллиптическое иссечение, полезны при работе с втянутыми рубцами после акне. Сколотые и прямоугольные рубцы обычно удаляют с помощью компостерного иссечения. Для этого используется инструмент, известный как компостерная биопсия, чтобы под местной анестезией вырезать участок кожи со шрамом. На образовавшуюся ранку накладывают шов Закруглённые неровные рубцы с помощью этого метода можно превратить в плоские тонкие шрамы. Подрезание. С помощью этого метода лечат закруглённые рубцы. После обезболивания в кожу вводят иглу и ею разрушают фиброзные участки, стягивающие кожу, и втянутый рубец поднимается. Дермабразия. Дермабразия это техника механической шлифовки кожи при которой с помощью специального вращающегося инструмента снимают верхние слои кожи. Это запускает процесс восстановления кожи в повреждённых слоях. Метод может помочь для разглаживания очень поверхностных рубцов. Микронидлинг. Медицинский микронидлинг это клинический метод лечения, который иногда называют коллаген-индукционной терапией. С помощью крема с анестетиком обезболивают участок кожи и специальным инструментом наносят на кожу многочисленные мелкие уколы, которые заживают через пару дней. Считается, что микроповреждения кожи приводят к выработке нового коллагена. Этот метод может помочь при лечении мелких втянутых рубцов после акне. Обычно требуются многочисленные процедуры с перерывом в 4-6 недель. Дермальные филлеры. Дермальные филлеры это средства, которые вводят под поверхность кожи в основном ради их эффекта антиэйдж. И об этом мы более подробно поговорим в главе Средства антиэйдж. К наиболее часто используемым филлерам относится гиалуроновая кислота, сахар природного происхождения, присутствующий в организме, обеспечивающий увлажнение и объём кожи. Синтетические гиалуроновые дермальные филлеры могут быть эффективным средством при закруглённых шрамах после акне. Филлеры вводят в кожу, и в зависимости от типа средства, они могут временно поднять шрам примерно на 6 месяцев. Это лечение часто сочетают с подрезанием. Оно не подходит для лечения сколотых рубцов. Есть риск возникновения синяков, опухания, дискомфорта и шишек. Опытный дерматолог может использовать не только гиалуроновую кислоту, но и филлеры, к примеру, гидроксиапатитом кальция. Химическая реконструкция кожных рубцов с применением трихлоруксусной кислоты (TCA cross). Это ещё одна клиническая процедура, которая может помочь при лечении атрофических, втянутых рубцов. На дно рубца с помощью аппликатора Наносится активное вещество в высокой концентрации трихлор уксусная кислота, TCA, 70-100%ная. Процесс заживления стимулирует выработку коллагена в рубце. Процедура может помочь при лечении сколотых, прямоугольных и закруглённых рубцов. Пациенты обычно хорошо переносят эту процедуру, и если её проводит опытный специалист, то осложнений практически не бывает. Часто требуется провести курс процедур лечения лазером. Теперь поговорим о том, в чём у меня есть личный опыт. Красная кистозная акне, которая у меня было в подростковом возрасте, оставила множество рубцов на обеих щеках. Я много лет не лечила их, так как прыщи достаточно долго периодически появлялись снова. И у меня было предупреждение о цене процедуры и о времени восстановления после неё. Но потом я поехала в Канаду, чтобы продолжить обучение. Это был тренинг именно по лазерной коррекции. Там я в конце концов и сама сделала эту процедуру, и я расноругала себя, что не сделала этого раньше. Я сочла лечение эффективным, уровень дискомфорта приемлемым. Моя кожа осталась красной и шелушилась несколько дней после процедуры. Тем не менее, в последующем месяце я убедилась в видимом улучшении. Осталось немного мелких шрамов, но меня это не беспокоит, поэтому я приняла решение не продолжать процедуры. Хотя в будущем я могу передумать. Существует много методов воздействия на кожу лазером, и они могут существенно улучшить состояние рубцов после акне. Лучший аппарат для лазерной терапии для каждого пациента свой. Всё зависит от типа кожи, вида и количества рубцов. Лазерную шлифовку втянутых шрамов можно провести абляционным лазером, таким как Erbium YAG. Названия можно не запоминать, и углекислотным лазером. Абляционный лазер оказывает двойное действие. Он разрушает верхний слой кожи, эпидермис И с помощью высокой температуры повреждает более глубокие слои дерма, допуская в коже процесс заживления. Перед процедурой на кожу обычно наносят анестезирующий крем за полчаса-час до процедуры, чтобы обезболить нужный участок. В течение нескольких дней после процедуры кожа скорее всего будет красной, раздражённой и припухшей. Она потребует регулярного увлажнения с помощью жирной мази. Заживление может потребовать от 7 до 10 дней в зависимости от типа кожи и глубины воздействия. Лазерные процедуры не стоит проводить на цветной коже из-за риска пигментации, поэтому необходимы и осторожность, и опытный специалист. С годами стали более популярными неабляционные лазеры, хотя они не такие эффективные, У них великолепные показатели безопасности и более быстрый период восстановления. Абляционные лазеры не повреждают эпидермис, но воздействуют высокой температурой, запуская процесс выработки нового коллагена в дерме. Современные абляционные лазеры часто бывают фракционными. Они воздействуют на кожу высокими температурами через тончайшие глубокие туннели, которые называются зонами микротермального воздействия. Лазерная перфорация кожи. Между ними остаются участки обычной, необработанной кожи. Заживление кожи проходит быстрее при фракционном воздействии, чем при воздействии на весь участок целиком. Поэтому риски осложнений намного ниже. Часто требуется несколько процедур для лечения рубцов после акне. Сейчас используются несколько неабляционных фракционных лазеров. У них довольно сложные названия, а я не хочу грузить вас техническими деталями. Но к распространённым моделям, на которые стоит обратить внимание, относятся Abimed Glass 1540 нм, 1064 Q-Switched, QS Nd:YAG 1450 нм, даят Е 1320 NDYG. Кому не следует лечить рубцы после акне? Если есть признаки активного акне, то лечение рубцов проводить не стоит. Если акне продолжается, то будут образовываться и новые шрамы, несмотря на лечение. Это станет потерей времени и денег, так как пациент гоняется за собственным хвостом пытаясь избавиться от существующих шрамов, когда постоянно появляются новые. Более того, многие средства лечения рубцов могут спровоцировать активизацию существовавшего ранее акне. При таком сценарии лечение кожи должно проходить в два этапа. Сначала лечат акне, а потом переходят к лечению рубцов. Как правильно выбрать специалиста для лечения рубцов? для лечения рубцов после акне и для лечения любых других рубцов. Очень важно выбрать специалиста, зарегистрированного в качестве дерматолога или пластического хирурга в реестре специалистов Общего медицинского совета General Medical Council. Лучшим специалистом-практиком для лечения рубцов после акне будет скорее всего косметолог-дерматолог. Если акне активно, то дерматолог будет единственным специалистом, который сможет выписать вам все необходимые препараты до того, как начнётся лечение рубцов. Когда вы выбираете косметолога-дерматолога, стоит убедиться в том, что у него или у неё есть доступ ко всем вариантам лечения, о которых мы говорили, или хотя бы к большинству из них. В реальном мире для достижения наилучших результатов требуется сочетание нескольких методов лечения. Поэтому важен доступ к лазору. Прежде чем вы согласитесь на то или иное лечение, ваш дерматолог должен познакомить вас со всеми за и против и предложить альтернативу. В некоторых случаях экономия может оказаться фальшивой, если вы согласитесь на многочисленные процедуры более дешёвого и менее инвазивного метода, а не выберете одну эффективную процедуру которая на первый взгляд кажется дорогостоящей. Поствоспалительная пигментация. Я часто консультирую пациентов, которые приходят в клинику обеспокоенные коричневыми или красными пятнышками, оставшимися на коже после акне. Но если пощупать поверхность, то она кажется гладкой. Нет ни выпуклых, ни втянутых рубцов. Эти пятна очень часто появляются после акне. И хотя их ошибочно принимают за рубцы, они таковыми не являются. Они возникают вследствие воспаления и часто бывают красными на более светлой коже, поствоспалительная эритема, гиперемия, или тёмно-коричневыми на пигментированной коже, поствоспалительная гиперпигментация. Поствоспалительная пигментация обычно бледнеет через несколько месяцев без всякого лечения. Продающиеся без рецепта кремы и гели, содержащие ниацинамид, гликолевую кислоту, койевую кислоту, арбутинин, витамин С, азелаиновую кислоту и ретиноиды, могут ускорить этот процесс. Вопреки распространённому мнению, эти средства и другие популярные масла для лица не могут справиться с рубцами, если кожа повреждена слишком глубоко. Если акне действительно прекратилось, Красные и коричневые пятна можно эффективно лечить в клинике с помощью микронидлинга, пилингов и лазера. Поры. Многие из нас одержимы размером пор. Увеличивающие зеркала только усугубляют ситуацию и очень легко зациклиться на этих причиняющих беспокойство в маленьких дырочках, особенно если вы из числа женщин с жирной кожей. Существует множество ошибочных суждений по поводу того, что такое поры, что они делают и как мы предположительно можем их сузить. Хотя эта проблема кожи не представляет никакой опасности, женщинам не нравится, как выглядят их поры, поэтому многие пациентки обращаются ко мне за лечением. Итак, давайте начнём с того, что такое поры на самом деле. Это натуральный элемент структуры кожи. В них сальные железы и волосяные фолликулы выходят на поверхность кожи. Самый интересный миф, который я слышала о порах, это то, что вы можете изменить их размер. Я уже со счета сбилась, сколько косметологов, блогеров и статей из глянцевых журналов ошибочно утверждают, что какое-то средство или какой-то метод расширяет или сужает поры. Вокруг пор нет мышц, которые могут сжиматься или растягиваться, меняя их размер. Поры лучше заметны на жирной или склонной к акне коже. На то, насколько хорошо заметны поры, у женщин влияют гормональные факторы. Есть исследования, показывающие, что поры становятся более заметными во время овуляции, возможно, из-за прилива гормона тестостерона. Поры могут впервые стать заметными с возрастом. Со временем ультрафиолетовое излучение и другие факторы окружающей среды, например, её загрязнение, повреждают коллаген в коже. Структурная поддержка кожи вокруг поры ослабевает, и она становится заметнее. Поры выглядят по-разному на коже разных этнических групп, причём азиатки находятся в самом выигрышном положении. Хотя настоящий размер поры изменить нельзя, Существуют методы, которые помогают их визуально уменьшить. Научные данные ограничены, и лишь немногие учёные проводили широкие клинические исследования. Но есть несколько методов, которые обычно используют косметологи и дерматологи, чтобы сделать поры менее заметными. Крем с ретиноидом. У кремов с ретиноидами очень много достоинств. Поэтому я упоминаю о них в нескольких главах этой аудиокниги. Они эффективно предупреждают появление чёрных угрей, уменьшают интенсивность пигментных пятен и провоцируют рост нового коллагена. Рецептурные ретиноиды, такие как третиноин 0,5%, также могут улучшить внешний вид пор. Это действительно волшебный ингредиент в уходе за кожей. Ретиноиды могут привести к сухости и раздражению кожи, поэтому их надо постепенно вводить в режим ухода. Если ваша кожа не переносит рецептурный ретиноид, тогда стоит попробовать безрецептурный ретинол, например, полупроцентный или однопроцентный. Это средство слабее, но от него меньше проблем с чувствительностью кожи. Химические пилинги. Пилинги с гликолевой кислотой – это не только в концентрации 35-40%, могут улучшить внешний вид пор при проведении процедур через равные промежутки времени. Пилинги с такими сильными растворами нужно проводить в клинике. Большинство безрецептурных препаратов с гликолевой кислотой имеют концентрацию существенно ниже. Оральные препараты. Полученные опытным путем и в результате наблюдения данные позволяют предположить, что в результате снижение что оральные препараты могут улучшить внешний вид пор, регулируя выработку кожного сала. К таким препаратам относятся средства, снижающие уровень андрогенов, мужских гормонов, или ретиноиды в низких дозах в форме таблеток. Такие препараты можно принимать только в том случае, если вам их прописал дерматолог и под его наблюдением. Лазеры, радиочастотные и ультразвуковые аппараты Эти аппараты доставляют контролируемую тепловую или ультразвуковую энергию в глубокие слои кожи. Процедура провоцирует рост нового коллагена и улучшает эластичность кожи, чтобы визуально сократить размер пор. При наличии нескольких вариантов, самый простой метод это начать с кремов или обратиться за советом к косметологу-дерматологу который может предложить вам несколько методов лечения и имеет опыт в их применении. Розация. Название розация пришло к нам из латыни. Латинское слово розацеос означает розовый. Состояние кожи называется так потому, что самым заметным внешним симптомом является краснота на носу и на щеках. Розация Это вероятно вторая по распространённости проблема кожи, с которой ко мне обращаются пациенты. Но многие из них даже не подозревают, что это признанная медицинская проблема. Они полагают, что их кожа по чистой случайности краснее и чувствительнее, чем у других. Давайте рассмотрим розацеа немного подробнее. Что такое розацеа? Розацеа Это распространённое воспалительное состояние кожи, которое поражает лицо. Оно характеризуется краснотой, которая то появляется, то исчезает, но со временем может стать постоянной. К другим характерным признакам относятся частый румянец, прыщи, которые выглядят как окна, и расширенные, заметные кровеносные сосуды. Те, кто страдает от розацеа, жалуются на чувствительность кожи. Значительно реже кожа уплотняется, обычно на носу. Не у каждого пациента присутствуют все признаки и симптомы, и степень поражения может быть различной. Если розацеа не лечить, то со временем состояние ухудшается. Раньше розацеа ошибочно называли акне, розацеа. Этот термин теперь не используется, так как розацеа не связана с акне. Для розация не существует анализа в крови или коже, и диагноз обычно ставят по внешним признакам. У кого появляется розация? Типичный пациент с розация – это женщина в возрасте от 30 до 60 лет, с белой кожей или кельтского происхождения. Розация чаще встречается у женщин, чем у мужчин, однако у последних может принимать более серьезные формы. У мужчин более вероятны проблемы с уплотнением кожи, особенно на носу, ринофима. Розацеа может поражать и людей с более тёмной кожей, но это встречается значительно реже. На этнической коже сложнее оценить степень розацеа. На тёмной коже краснота не так заметна, как на белой. Каковы причины розацеа? О розацеа всё ещё известно очень мало. Мы до сих пор не знаем точную причину этого состояния, хотя можно предположить, что гипотетически её могут вызывать гиперактивные кровеносные сосуды, которые расширяются легче, чем следует. К другим возможным причинам относятся аномальный иммунный ответ в коже, присутствие на коже микроскопических клещей рода Demodex, наследственность и наличие факторов воспаления. Судя по всему, Все эти факторы играют определённую роль в возникновении розацеа. Может ли розацеа появиться не только на лице? Розацеа чаще всего поражает центральную часть лица: нос, щёки и подбородок. У некоторых пациентов она может поразить и глаза. Такое состояние называется офтальморозацеа. Глаза становятся красными и раздражёнными, слезятся. Веки опухают, Часто появляются ячмени. Современные медицинские исследования розация позволяют предположить, что она может быть связана с другими медицинскими состояниями, вызываемыми воспалением. Её связывали с мигренями и гастроэзофагеальным рефлюксором, вызывающим изжогу. У тех, кто страдает от розации, может быть повышен риск сердечных заболеваний. Можно ли вылечить розацию? К сожалению, розацеа это хроническое заболевание, поэтому вылечить её нельзя. Болезнь проходит через стадии ремиссии, когда состояние улучшается, и обострения, когда состояние ухудшается. Без надлежащего лечения возможно ухудшение состояния. Но розацеа можно держать под контролем с помощью различных методов. От чего ухудшается розацеа? Есть несколько признанных триггеров розацеа, способных ухудшить состояние. Самый главный виновник это пребывание на солнце, которое может подействовать на кожу более чем у 80% больных. К прочим распространённым триггерам относятся эмоциональный стресс, изменение температуры или её экстремальные значения, ветер, физические упражнения, алкоголь, сыр, острая пища горячие напитки и некоторые средства для ухода за кожей. Об этом далее. Как лечат розация? Один из главных аспектов контроля над розацией – это адекватная защита от солнца. Ежедневное нанесение солнцезащитного средства с минимальным SPF 30 и защитой от УФА – UVA и УФБ – UVB лучей – жизненно важно. Пребывание на солнце может ухудшить состояние, поэтому солнцезащитные средства обязательно включать в ежедневный уход. УФ-лучи могут проникать через облака, поэтому необходимо наносить солнцезащитные средства и в зимние месяцы. Есть несколько рецептурных средств и других форм лечения, которые можно использовать для контроля над розацеа. Кремы и гели. При розацеа могут помочь несколько средств. Они способны уменьшить количество воспалительных элементов, сократить красноту и снизить число и интенсивность обострений. В них используются следующие вещества: азелаиновая кислота и вермиктин, бримомедин, метронидазол. Оральные препараты. Воспаление при розацеа состоит из множества красных припухлостей, папул и пустул и хорошо реагируют на оральные таблетированные антибиотики. Их назначают на 3-4 месяца или до достижения ремиссии. К стандартным антибиотикам при роза С относятся тетрациклин и эритромицин. Именно эти препараты используются уже несколько десятилетий, у них хороший профиль безопасности. Антибиотики при роза С используются в большей степени из-за их противовоспалительного действия, а не из-за их антибактериального эффекта. При острых случаях розация можно использовать препарат изотретинаин, ракутан, чтобы уменьшить высыпание и воспаление. Его обычно назначают в более низких дозах, чем при лечении акне, и он может дать хороший результат. Необходим тщательный мониторинг и руководство опытного дерматолога. Покраснение кожи, У многих может вызывать сильное раздражение, но существуют таблетки, помогающие уменьшить этот симптом. Такие препараты, как клонидин и пропранолон, обычно назначают для контроля над этим неприятным симптомом розацеа. Лечение лазером и светом. Эти методы лечения могут быть в высшей степени эффективными для лечения красноты и расширенных кровеносных сосудов. Телиангиэктозия, появляющаяся при розацеа. Чаще всего используют широкополосный импульсный свет IPL и импульсный лазер на красителях PDL. Требуется курс процедур. Обычно проводят от 3 до 6 сеансов с интервалом от месяца до полутора месяцев. Краснота может со временем вернуться и может потребоваться поддерживающее лечение, например, ежегодное. Этот метод не причиняет особого дискомфорта, и его может применять косметолог-дерматолог с опытом работы с лазерами. Польза от визита к дерматологу заключается в том, что врач сможет предложить и другие способы лечения розацеа. Например, выпишет подходящий крем или таблетки. Прежде чем записаться на приём, убедитесь в том, что дерматолог имеет доступ к аппарату пульсирующего света и лазерам. Чего мне следует избегать? Главное при розацеа это избегать потенциальных триггеров. Хотя это не всегда возможно, ограничение триггеров это ещё один важный шаг. Избегайте солнца и адекватно защищайтесь от него. Это правильная тактика для всех, но триггеры у каждого свои. Многие люди с розацеа чувствительны к ингредиентам в средствах для ухода за кожей. Новое средство лучше сначала попробовать на маленьком участке кожи, чтобы убедиться в том, что оно не вызовет красноты, жжения или раздражения. Провести пробу можно за ухом, на шее сбоку или на внутренней стороне предплечья. Не стоит пользоваться средствами для ухода за кожей, содержащими спирт, гамамелис, ментол, камфору, адушки, перечную мяту, эвкалипт пропиленгликоль, парабены, лаурилсульфат натрия, гликолевую или салициловую кислоту. Кремы с ретиноидами, которые используют ради их свойств антиэйдж, следует использовать с осторожностью. Каким типом солнцезащитных средств мне стоит пользоваться? Я не устану это подчёркивать. Людям с розацеа следует ежедневно наносить солнцезащитное средство широкого спектра действия, с п ф 30 даже в зимние месяцы так как средство наносится каждый день оно не должно раздражать кожу солнцезащитные средства с димеконом или циклометиконом часто переносятся лучше, чем средства без них многие пациенты с розацеа находят, что минеральные или физические солнцезащитные средства подходят им лучше, чем химические эти средства легко идентифицировать так как в них всегда содержится либо титан, либо цинк. Как мне ухаживать за кожей? Уход за кожей при розацеа должен быть относительно простым. Чем больше вы занимаетесь кожей и чем больше средств используете, тем вероятнее возможность появления ненужного раздражения. Кожу следует очищать утром и вечером. Идеальное очищающее средство практически полностью смывается с кожи. Ано некомедогенная, pH нейтральная или слегка кислая. Скрабами и тониками пользоваться не стоит. Если вы используете смываемое средство для очищения, умывайтесь прохладной или чуть тёплой водой. К подходящим средствам при розацеа относится Even Extremely Gentle Cleanser, La Roche-Posay Toleriane Sensil cleanser и Cerin Redness Relief Suden Cleanser и CeraVe Hydrate and Cleanser. Очень важно увлажнение кожи каждый день утром и при необходимости вечером, чтобы поддержать мягкость и эластичность. У некоторых людей с розация от природы сухая кожа, другие используют рецептурные препараты, которые могут вызывать сухость. Регулярное увлажнение, например, с Лерош-Пози-Розелек-Анти-Реднес-Мостерайзе, лучше ту увлажнённость кожи, и она будет лучше выполнять функции защитного барьера. Отдавайте предпочтение кремам, а не лосьонам. Какие средства для макияжа я могу использовать? Женщинам с розацией стоит избегать водостойкой косметики, так как для её удаления требуются растворители, которые могут вызвать раздражение. Можно пользоваться минеральными средствами, например, Dermablend Cream Foundation или color science, так как они часто содержат нейтральные ингредиенты. Заметную красноту можно замаскировать с помощью средств, содержащих зелёный пигмент. Или вы можете нанести праймер с зелёным пигментом, а потом воспользоваться тональной основой, не содержащей масел. Поможет ли диета? Алкоголь, сыр, острая еда и горячие напитки обвиняли в том, что они являются провокаторами розацеа. Ограничив их потребление, вы сможете помочь коже. Триггерами могут стать кайенский и красный перец, цитрусовые и помидоры. Пищевые добавки с омега-3 жирными кислотами и маслом из семян льна, как будто помогают при глазной розацеа и могут сыграть роль в снижении воспаления кожи. Каковы психологические последствия розацеа? Краснота на лице и высыпания могут оказать серьёзное влияние на психическое состояние. Многие люди ошибочно полагают, что краснота на лице связана со злоупотреблением алкоголем и относятся к страдающим от розацеа соответственно. Эмоциональный стресс может привести к покраснению кожи на лице, и от этого страдающие от розацеа могут почувствовать себя неловко. Тревога и депрессия также могут быть связаны с розацией. В клинике ко мне на приём пришла пациентка, обеспокоенная тем, что в последние 20-30 лет краснота становилась всё сильнее, и она всё острее это осознавала. Она даже сменила работу и стала работать из дома, чтобы избежать ежедневных контактов с другими людьми. Весь этот длительный период времени Она даже не подозревала о том, что страдает от розацеа, и о том, что существует лечение. Когда она начала правильно ухаживать за кожей, получать рецептурные лекарства и провела лазерные процедуры, её жизнь изменилась. Но история этой женщины иллюстрирует психологический эффект состояния кожи и негативное влияние, которое оно может оказывать на повседневную жизнь. Когда мне следует обратиться к врачу? Любое состояние кожи, ограничивающее вашу повседневную жизнь или социальное взаимодействие, вызывающее проблемы с настроением или уверенностью в себе, стоит обсудить с врачом. Если высыпания, покраснения или чувствительность кожи не улучшаются после применения безрецептурных препаратов, то это указывает на необходимость визита к врачу. Пигментация Проблемы с пигментацией это одна из основных причин, по которым пациенты обращаются в мою дерматологическую клинику. Этот косметический недостаток влияет на качество жизни, особенно когда общество считает гладкую, красиво окрашенную кожу признаком здоровья и красоты. Существуют два основных типа проблем с пигментацией: мелазма и возрастные пятна. Солнечная лентига Недавно я консультировала 40-летнюю пациентку, в течение 7 лет страдавшую от темных пятен на лбу, щеках и верхней губе, которые появились во время ее последней беременности. Она очень этого стеснялась, особенно пятна над верхней губой, понимая, что оно выглядит как усы. Женщина отказывалась выходить из дома без толстого слоя косметики и неохотно смывала ее даже дома, перед мужем и маленькими детьми. Знакомая история. Она потратила много денег на безрецептурные косметические средства, обещавшие осветлить кожу, но улучшения не наступило. Её самооценка была очень низкой, и она наконец решилась обратиться за помощью. Женщина страдала от проблемы с кожей под названием мелазма, от которой я её впоследствии лечила и помогла улучшить качество её жизни. Мелазма У мелазмы очень характерный внешний вид, и для постановки диагноза не нужны дополнительные анализы. Плотные отложения пигмента могут располагаться в эпидермисе, верхний слой, или в дерме, нижний слой. Но часто бывают поражены оба слоя кожи. Дерматологи при осмотре иногда используют ультрафиолетовую лампу Вуда, чтобы выяснить, в каком слое кожи скопился пигмент. Если мелазма по большей части поражает верхние слои кожи, то она скорее отреагирует на лечение кремами, чем более глубокая мелазма. Мелазма может возвращаться и плохо поддаваться лечению, поэтому с ней сложно бороться. У большинства людей лечение может дать умеренные или хорошие результаты, но через какое-то время мелазма всё-таки возвращается. К сожалению, вылечить её окончательно нельзя. Лечение мелазмы. Кремы и гели. Гидрохинон. Рецептурные средства, содержащие гидрохинон в концентрации 2,5%, остаются стандартной терапией для лечения мелазмы. Вещества блокируют химическую реакцию выработки меланина, пигмента. Крем с гидрохиноном наносят на ночь на поражённые участки в течение 3-4 месяцев. Дерматологи обычно используют гидрохинон в сочетании с ретиноидами, третиноин, чтобы улучшить его проникновение в кожу, и со слабыми стероидными средствами поверхностного действия, чтобы уменьшить раздражение. Около 25% тех, кто пользуется этим сочетанием препаратов, испытывают жжение и раздражение кожи. Но это не причина для прекращения лечения. Рекомендую постепенно увеличивать дозу препаратов, пока кожа это переносит. Средства на основе гидрохинона нельзя использовать в течение длительного времени, так как есть риск возникновения охроноза постоянного голубовато-серого оттенка кожи. Гидрохинон обычно считается безопасным действующим веществом для осветления кожи. В 2000 году Евросоюз запретил продажу осветляющих косметических средств для кожи с гидрохиноном без рецепта, так как стало ясно, что их использовали на более обширных участках кожи и дольше, чем это было безопасно. Приобретать эти средства следует только по рецепту врача, но быстрый поиск в интернете показывает, что их можно купить онлайн, и я бы настоятельно не рекомендовала эту рискованную практику, так как нет никакой уверенности в чистоте препарата. Натуральные активные вещества. Койевая кислота. Это химическое вещество, полученное из различных видов грибов. Его с давних пор используют в Азии для осветления кожи. Необходима концентрация от 1 до 4%, чтобы пигментные пятна отреагировали. Ие средство следует использовать дважды в день в течение 2 месяцев кислоту часто используют в сочетании с другими веществами, такими как арбутин, гликолевая кислота, экстракт лакрицы и витамин С. Назову средства, которые стоит попробовать. Marian Baldasky Lightening Mask и Sesdermal Kojical Plus Skin Lightening Gel. Глобридин, экстракт лакрицы. Главный действующий ингредиент экстракта лакрицы. Это глобридин в концентрации 10-40%. Он часто встречается в сочетании с другими осветляющими кожу веществами, такими как арбутин, койевая кислота, витамин С и экстракт шелковицы. В продаже много различных средств с глобридином, включая Ren Radiance Perfection Serum и Innistrada Enlightening in Pigment Lightening Gel. Арбутин. Это вещество извлекают из растения, которое называется толокнянка. В средствах для осветления кожи его необходимо использовать в концентрации не меньше 1%. Попробуйте IS Clinical White Lightning Complex и Flambraten and Cream и The Ordinary Alpha Arbutin 2% plus 8A. Неоцинамид – неоцин. Неоцинамид – витамин В3. Имеет несколько действий, когда его используют в кремах и гелях. Он регулирует выработку кожного сала и действует как противовоспалительное средство, но его можно использовать и для осветления кожи. К числу моих личных фаворитов относятся The Ordinary Nice Animate 10% Plus Zinc 1% и Polis Choice Resist 10% Nice Animate Booster. СОЯ Натуральные соевые бобы содержат белок, который способен взаимодействовать с меланином. Его использовали для выравнивания тона кожи в увлажняющих средствах. Активный белок разрушается при пастеризации, поэтому эффект даст только свежее соевое молоко. Витамин С. При местном применении витамин С вмешивается в процесс выработки пигмента, но не все формы витамина, а их много эффективны на физиологическом уровне. При возможности выбирайте средства, содержащие аскорбилфосфат магния, MAP, аскорбил-6-пальмитат, динатрия изостиарил 2.0, L-аскорбилфосфат и сульфат аскорбиновой кислоты. Витамин С нестабилен. Его часто сочетают с соей и лакрицей для осветляющего эффекта. Концентрации до 20% идеальны более высокой концентрации вызовут значительное раздражение. К средствам, на которые стоит обратить внимание, относятся: Obdge Professional C Serum, The Ordinary Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, Iskin Synticals CE Ferulic. Гликолевая кислота. Её извлекают из сахарного тростника, и она оказывает заметное осветляющее действие. Эта кислота Может быть разной концентрации. Существует множество безрецептурных кремов, очищающих средств и тоников, которые обычно содержат 4%-ную гликолевую кислоту. К их числу относятся Pixi Glow Tonic Exfoliating Toner, Kiehl's Age Defence Peeling, Jojoni Marine Bio-Cleolic Face Cleanser и Neutrogena Glycolic Wash. Гликолевую кислоту В концентрации 30-70% можно использовать и как химический пилинг, доступный только в клиниках. В идеале начинать надо с низкой концентрации и постепенно увеличивать её, чтобы избежать раздражения кожи, особенно цветной. Гликолевая кислота хорошо работает в сочетании с гидрохиноном, так как она облегчает проникновение гидрохинона через слои кожи. Азелаиновая кислота Эту кислоту можно использовать по-разному. С ее помощью лечат роза С и акне. В концентрации 15-20% дважды в день в течение 6 месяцев она может улучшить вид пигментных пятен. Азелаиновая кислота доступна только по рецепту, хотя в продаже есть и безрецептурные средства, такие как The Urinary Azaleic Acid Suspension 10%, и polystairs clear skin clearing treatment ретиноиды они доказали свою эффективность для сокращения пигментации при мелазме третиноин это самый эффективный ретиноид его часто используют в сочетании с гидрохиноном ноо средство доступно только по рецепту существуют и средства с более слабой концентрацией такие как кремы с ретинолом продающиеся без рецепта Попробуйте The Ordinary Retinol 0.1% и Medic Aid Retinol 10% serum. Все предложенные ранее средства для лечения мелазмы можно попробовать дома. Если же вы пользовались ими в течение 3 месяцев без заметного улучшения, значит, пришло время для консультации с врачом. Об этом мы поговорим дальше. Клинические методы лечения. Химические пилинги. А в химическом пилинге мы поговорим подробнее в главе Средства антиэйдж. Его можно использовать при различных проблемах с кожей, включая выравнивание поверхности кожи и пигментацию. Многим женщинам словосочетание химический пилинг сразу напоминает о Саманте из сериала Секс в большом городе и её красном, как будто ободранном лице. В действительности Химический пилинг это по-настоящему хороший способ для корректировки различных проблем кожи. По моему опыту, могу сказать, что он даёт очень хорошие результаты при пигментации. Этот способ редко меня разочаровывает. Химический пилинг это общий термин для большого числа ингредиентов, которые можно наносить на кожу, чтобы вызвать её эксфолиацию, отшелушивание. Пилинги действуют на разной глубине В зависимости от того, какой слой кожи нуждается в терапии. Процесс пилинга занимает примерно 20 минут. Сначала кожу очищают, затем на неё наносят химический состав, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и стимулировать рост новой здоровой кожи. Когда состав попадает на кожу, может возникнуть ощущение стянутости или покалывания. Его оставляют на поражённом участке от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от действующего вещества. Обычно большинство пилингов, предназначенных для лечения мелазмы, могут вызвать покраснение, шелушение и отслаивание кожи в течение 7 дней максимум, пока не нарастёт новая кожа. После пилинга очень важно не подставлять кожу солнцу и использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, минимум 30. В идеале 50. В течение по крайней мере 4 недель после процедуры. Молодая кожа более чувствительна к вредному воздействию ультрафиолета, чем до пилинга. Существует высокий риск быстрого возвращения пигментации, возможно, даже в худшей форме, чем до процедуры. Для пилинга при мелазме обычно используют салициловую кислоту, гликолевую кислоту, трихлоруксусную кислоту 10-30%ные. И третий наимин. Некоторые составы для пилинга содержат в сочетании осветляющих ингредиентов и кислот для лучшего результата. При проведении химического пилинга существуют следующие риски: отсутствие результата, возможное ухудшение пигментации, инфекция и возникновение рубцов. Само собой разумеется, вы должны обратиться за помощью к квалифицированному дерматологу который может предложить и провести различные виды пилинга, и при необходимости сможет провести лечение лазером. Лазер. При мелазме лечение лазером до сих пор вызывает противоречивые мнения, так как результаты могут быть непредсказуемыми и возможно ухудшение пигментации. Для тех, кто этим заинтересовался, назову несколько типов лазера, которые использовались при мелазме. Q-SND UAG. Двойной лазер жёлтого света. Пожалуйста, не пугайтесь всех этих технических названий. 755 нм Александрит и 155 нм фракционный лазер. Энергию лазера во многих случаях следует снизить, чтобы предупредить воспаление в эпидермисе, которое может привести к ухудшению пигментации. В дополнение к лазеру можно использовать и аппарат широкополосного пульсирующего света IPL. Но лазерные процедуры могут сыграть свою роль в сочетании с пилингом и местной терапией для достижения наилучших результатов. Чтобы справиться с упорной мелазмой, часто требуется курс процедур. Когда вы выбираете косметолога, важно найти специалиста, обладающего знаниями обо всех возможных вариантах решения и способного применить на практике все описанные методы или многие из них. Если у вас мелазма и вы обладательница этнической кожи, вам надо с особым тщанием отнестись к выбору специалиста. У него должен быть опыт работы с более тёмными типами кожи. Трениксамовая кислота. Есть данные, позволяющие предположить, что это средство либо при подкожных инъекциях, либо при приёме внутрь. По 250 мг два раза в день может сыграть роль в лечении мелазмы. Пока это не считается стандартным лечением, так как оральный приём препарата может повысить свёртываемость крови. У некоторых людей это может привести к тромбозу и другим осложнениям. Профилактика. Солнцезащитные средства остаются краеугольным камнем в профилактике мелазмы. Существует немало научных данных о том, что ультрафиолетовое излучение солнца, УФА и УФБ лучи, может вызвать это состояние и ухудшить его. Не так давно появились данные о том, что в развитии мелазмы и пигментации на коже более тёмного цвета играет роль и видимый солнечный свет. У идеального солнцезащитного средства высокий показатель SPF 50 защиты от УФА УФБ лучей и видимого света. Хорошим выбором можно назвать гель Heliocare 360. Подойдёт и минеральное солнцезащитное средство с цинком или двуокисью титана с SPF 50. Людям с мелазмой необходимо наносить его каждый день. Это должно стать частью повседневного ухода за кожей. Возрастная пигментация: веснушки, солнечная лентига, печёночные пятна. Коричневые пятна и обесцвечивания обычно появляются на открытых участках кожи у белокожих людей, но они могут появиться и у тех, кто легко загорает или обладает более тёмной кожей. Обычно такие пятна располагаются на лице, груди, предплечьях и тыльной стороне кистей. Со временем и с возрастом они становятся более заметными. Это результат кумулятивного эффекта солнечного излучения. Поражённые участки не обязательно симметричны, они могут располагаться в разных местах. Иногда присутствуют и другие признаки, ассоциирующиеся с воздействием солнца, такие как мелкие и глубокие морщины или мятая кожа. Обычно такую пигментацию не считают хроническим состоянием, и эти пятна хорошо поддаются лечению. Лечение Стратегия лечения возрастных пятен очень похожа на методы лечения мелазмы. Кремы и гели. Кремы и гели с ретиноидами и гидрохиноном широко используются для уменьшения интенсивности возрастных пятен. Требуется до 3 месяцев, чтобы заметить улучшение. Рецептурный третиноин это золотой стандарт, и его эффективность подтверждена научными исследованиями. Тем не менее, существуют и полезные безрецептурные средства, которые стоит попробовать, в том числе The Ordinary Retinol 1% и Retriderm Max Vitamin A Ultra 1% Retinol Skin Serum. Криотерапия. Одно возрастное пятно или несколько разрозненных пятнышек можно выморозить за несколько секунд с помощью жидкого азота при температуре минус 196 градусов Цельсия. Пациент чувствует холод и боль. На обработанном участке может появиться волдырь, а оттенок кожи в этом месте может стать светлее. Я хотела бы подчеркнуть, что процедуру должен проводить только квалифицированный специалист, дерматолог или врач общей практики. Но это широко распространенный и абсолютно безопасный метод лечения. Химический пилинг. Чтобы справиться с возрастными пятнами, можно использовать те же пилинги, о которых шла речь, когда мы говорили о мелазме. Свет и лазер. Широкополосный пульсирующий свет IPL это наиболее распространённый способ лечения. На кожу направляют луч света. Его используют в том случае, если надо избавиться от возрастных пятен на лице и на груди. Зачастую требуется курс из 3-6 процедур. В зависимости от тяжести поражения и реакции на лечение. Процедуры проводятся с интервалом в 4-6 недель. На обработку всего лица уходит от 20 до 30 минут. Процедура не болезненная, но ощущения напоминают прирывистые прикосновения к лицу горячих резинок. Кожу необходимо защищать от солнца во время лечения и в течение месяца после него. После процедуры кожа может оставаться красной в пределах одного дня. Лёгкая припухлость держится несколько дней. Для уменьшения возрастных пятен могут быть использованы и лазеры, включая Q-switched YGA, Q-Ruby QS 1550 нм, 1927 нм. Его также называют Fraxel Dual, а также абляционные лазеры такие как абем, uag или углекислотный лазер. Обязательно расспросите дерматолога о той лазерной процедуре, которую он вам рекомендует, и узнайте, почему он выбрал именно её. Профилактика. Возрастные пятна возникают по большей части в результате пребывания на солнце. Поэтому понятно, что защита от солнечного излучения это ключ к профилактике. Если вам проводили процедуры по их устранению, очень важно после курса использовать средства с высоким SPF. Я рекомендую 30-50, точно так же, как и при лечении мелазмы. Многие пациентки проходят каждый год поддерживающую процедуру, например, пилинг или IPL, чтобы убрать любые новые возрастные пятна. Тёмные круги под глазами Тёмные круги под глазами, периорбитальный гипермеланоз или периорбитальная гиперпигментация это ещё одна распространённая проблема, с которой сталкиваются дерматологи. Она возникает на обоих глазах и обычно на коже нижних век. Люди с подобной проблемой часто выглядят слишком усталыми, печальными или как будто с похмелья. Причины Тёмные круги под глазами могут появиться по разным причинам. Они чаще встречаются на этнической коже, у людей с генетической предрасположенностью или появляются с возрастом. Но тёмные круги могут быть и результатом других проблем с кожей. Например, аллергия, экзема, мелазма или заболеваний, например, болезни щитовидной железы, сенная лихорадка. Заметные круги под глазами могут быть результатом избыточной пигментации кожи, потери жировой ткани на веках или вокруг глаз, припухлости век и истончения кожи или её вялости. Хотя перечисленные причины частично зависят от наследственности, такие факторы, как старение, курение, усталость, обезвоживание и даже менструация тоже играют свою роль. Лечение Так как существует несколько потенциальных причин возникновения тёмных кругов под глазами, стоит сначала посоветоваться с вашим семейным врачом или дерматологом, чтобы исключить другие медицинские проблемы. Есть несколько вариантов борьбы с тёмными кругами, но суровая правда такова: это сложно, и одной процедуры часто бывает недостаточно. Более того, обычно необходимо использовать различные типы воздействия чтобы добиться видимого улучшения. Влияние образа жизни. Прежде чем кинуться за медицинским лечением, подумайте о факторах, связанных с образом жизни, над которыми можно работать, чтобы улучшить ситуацию. Первое. Вы должны высыпаться каждую ночь. Большинству людей необходимо примерно 8 часов сна. Плохое качество сна или его недостаток может ухудшить круги под глазами, Второе. У вас должен быть здоровый рацион питания. Ограничьте алкоголь и солёную пищу. Они могут привести к обезвоживанию и припухлости, отчего тёмные круги станут заметнее. Третье. Ультрафиолетовое излучение вечный виновник. Может ухудшить уже существующие тёмные круги. Поэтому солнцезащитные средства с высоким SPF, специально предназначенные для кожи вокруг глаз, обязательно использовать каждый день. Например, SkinCeuticals Mineral AI UV Defense SPF 30. Четвёртое. Не менее важно вложиться в солнечные очки хорошего качества с маркировкой CE. Это значит, что они отвечают определённым стандартам качества. Если вы сомневаетесь по поводу покупки, Продавец в магазине или акулист, которого вы посещаете, сможет дать вам совет. Камуфляж. Не каждая женщина захочет прибегнуть к инвазивным методам, чтобы избавиться от тёмных кругов. Некоторым достаточно просто замаскировать их. Наносимые средства должны быть влагостойкими, хорошо держаться на коже и обеспечивать высокую степень покрытия. Перед нанесением средства используйте корректор цвета. Розовые и персиковые тона помогут нейтрализовать тёмные оттенки и замаскировать видимые вены на светлой коже. Оранжевые и красные тона помогут справиться с тёмными кругами на более тёмной коже. Для естественного результата корректор надо растушевать. В продаже вы найдёте множество хороших консилеров. И выбор будет зависеть по большей части от ваших предпочтений. Я бы рекомендовала Max Studio Finish SPF 35 Concealer, Nask Creme Concealer и Demi Blend Smooth Liquid Kama Concealer. Медицинское лечение. Кремы и гели. Для большинства людей самым удобным способом справиться с тёмными кругами будет местное нанесение кремов или действующих веществ. Многие из них не имеют достаточного научного подтверждения, но по личному опыту я могу сказать, что они эффективно сокращают количество пигмента меланина в коже, а также улучшают внешний вид тёмных кругов, теней или пигментации. Могут быть использованы несколько действующих веществ, часто в сочетании. Если вы ищете нерецептурное средство от тёмных кругов, вам могут помочь следующие ингредиенты: Витамин С, аскорбилфосфат магния, аскорбат натрия, арбутин, койевая кислота, соя, экстракт лакрицы, экстракт толокнянки, алазин, ниацинамид, аделайновая кислота, ретинол. В составе рецептурных средств вы скорее всего найдёте гидрохинон 2-4% и ретиноиды. Они могут вызвать раздражение тонкой кожи вокруг глаз, поэтому использовать их надо под наблюдением дерматолога, постепенно увеличивая дозу. Химический пилинг. Химический пилинг часто используют для решения различных проблем с пигментацией кожи, включая мелазму и возрастные пятна, о которых мы уже говорили. Вокруг глаз не следует проводить глубокий пилинг. Так, как есть риск возникновения рубцов и усиления пигментации. Но курс лёгких пилингов может со временем помочь до определённой степени. В этой области обычно используют такие пилинги, как 3-6% трихлороацетатная кислота, ТСА, молочная кислота, миндальная кислота и гликолевая кислота. В результате пилинга этими кислотами кожа шелушится в течение нескольких дней. Но вы быстро сможете вернуться к обычным занятиям. Микронидлинг. Микронидлинг это минимально инвазивная процедура, которая выполняется мелкими иглами, оставляющими крошечные проколы на коже. Это не больно, так как процедуру проводят после нанесения анестезирующего крема. Её часто сочетают с химическим пилингом, так как микронидлинг улучшает проникновение пилингов в кожу. И исследовательно его активность. После процедуры останутся покраснение и припухлость, так как кожа вокруг глаз тонкая, но они пройдут через несколько дней. Сочетание микронидлинга с другой процедурой, известной как плазма-лифтинг или PRP-терапия, от английского platelet-rich plasma. Плазма, богатая тромбоцитами, также приобрело популярность для борьбы с тёмными кругами под глазами. О плазмолифтинге заговорили в средствах массовой информации после того, как Ким Кардашян выложила в соцсетях свои фотографии с подтяжкой вампира для омоложения кожи лица. У пациента берут порцию крови и помещают её в центрифугу. Затем из неё извлекается плазма, богатая тромбоцитами и факторами роста, и наносится на лицо после микронидлинга. Часто требуется не одна процедура, и результаты бывают различными. Лазер. Для таргетной борьбы с пигментацией могут быть использованы такие лазеры, как Q-S Ruby, Q-S Alexandrite и 1064 Nd:YAG, а также 1550 нм Fraxel. Лазерные процедуры дают различные результаты и часто требуется курс процедур. Лазер может повредить глаза, поэтому проводить процедуру должен только квалифицированный специалист. Очень важно защитить глаза во время процедуры, например, на глазниками. Специальные очки с полным экранированием лазерного света. Дермальные филлеры. Если тёмные круги связаны с естественным процессом старения, из-за которого уменьшается количество жировой ткани под глазами, Могут помочь небольшие объёмы дермального филлера, обычно с гиалуроновой кислотой, который вводят под глаза с помощью тупоконечного приспособления, называемого конюлей. Конюли становятся всё более популярными для введения филлера в эту зону, так как считаются более безопасными. Филлеры могут разгладить кожу и добавить объём, и внешность от этого только выиграет. Это популярное лечение филлерами направленная на коррекцию слёзной борозды. Есть риск возникновения отёков, синяков и уплотнений, а также теоретический риск слепоты. Последнее это невероятно редкое осложнение, и процедура достаточно безопасна, если её правильно проводит опытный специалист. Результат непостоянный, держится около года и зависит от того, какой филлер использовался. Прежде чем вы запишетесь на эту процедуру, Обязательно поинтересуйтесь, проходил ли специалист обучения и сколько процедур он провёл. Пересадка жира. Если тёмные круги появились в результате значительной потери жировой ткани под глазами и глаза запали, тогда пересадка жира может быть подходящим методом, хотя с пигментацией он не справится. Жир можно взять из любой другой части тела и ввести под глаза. Эту процедуру должен проводить только пластический хирург. Бороться с тёмными кругами сложно, требуется терпение. Необходимы многочисленные процедуры и сочетание различных методов. Часто только методом проб и ошибок можно выяснить, что именно работает наилучшим образом. Ключ к решению проблемы это знающий косметолог-дерматолог, владеющий несколькими методами воздействия и способный понять скрытую причину тёмных кругов, прежде чем он разработает план борьбы с ними.